произнес он эти слова, как из шкаф вырвал, сказал с какой-то звук, напоминающий слабый стон. Сначала он испугался, но решив после недолгих размышлений, что должно где-то застонал какой-нибудь молодой человек в соседней комнате, который обедал не дома. Он положил ноги на каминную решетку и поднял кочергу, чтобы размешать угли. В этот секунд звук повторился. Из-за стеклянной дверцы, медленно приоткрывавшейся, предстал бледный и истощенный человек в запачканном и сношенном костюме, стоявший, выпрямившись в шкафу. Человек был высокий и худой, на лице его отражались озабоченности и тревога. И в оттенке кожи и во всей изможденной и странной фигуре было что-то такое, чего никогда не бывает у обитателей этого мира».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 «Оставьте его мне». «Ну, если вы так твердо решили явиться сюда», — сказал жрец, который успел прийти в себя после этой невеселой речи призрака, «я с величайшим удовольствием откажусь от своих прав. Но с вашего разрешения мне хотелось бы задать вам один вопрос». «Задавайте», — сурово отозвалось привидение. «Видите ли», — сказал жрец, — «я не отношу этого замечания к вам лично»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 — А мне бы хотелось, чтобы вы рассказали эту историю, сэр, — сказал мистер Пиквик. — Расскажите, — добавил Лаутен. — Никто я не слышал, кроме меня. Я почти забыл. Старик окинул взглядом слушателей и усмехнулся еще страшнее, чем раньше, как бы торжествуя при виде того внимания, которое отразилось на всех лицах. Затем, потирая рукой подбородок,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 Самая маленькая из наших долговых тюрем — Маршелси. Хотя в наше время она резко отличается от той клаки, какой некогда была, но его в усовершенствованном виде она представляет мало соблазна для людей расточительных и мало утешения для непредусмотрительных. Осужденный преступник пользуется в Нью-Гете, таким же хорошим двором для прогулок на свежем воздухе,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 Многие из тех, чьи глаза давно уже сомкнулись в могиле, взирали на этот картину довольно легкомысленно, когда в первый раз входили в ворот старой тюрьмы Маршелси, ибо отчаяние редко сопутствует первому жестокому удару судьбы. Человек питает доверие к друзьям, еще не испытанным. Он помнит многочисленные предложения услуг, столь щедро рассыпавшиеся его веселыми приятелями, когда он в этих услугах не нуждался».